Глава тридцать восьмая. Зеленая башня. Дышать становилось все тяжелее. Шарль так и не соизволил ответить, явно разгадав мою маленькую хитрость и оборвав наш с ним диалог. Или сил не хватало. Последнюю свою фразу он произносил с очевидным трудом, но не стоило рассчитывать на его слабость. Все наши Седвина мнимые приятности начались именно с того, что мы, я. Именно я легко мысленно доверилась Шарлю, нашему обаятельному и благовоспитанному соседу, вежливому, красивому, так резительно отличавшемуся от угрюмого и молчаливого хозяина Крапивы. Именно я стала самым слабым звеном нашей прочной цепи. Я оказалась столь же наивна, как Валерий. Но это все в прошлом. Я быстро учуюсь и больше не дам ему шансов. Закрыла глаза и мысленно потянулась к конструкции башни. Каменная махина старой башни была сложена вокруг толстого бруса основного каркаса, очень старого. Пробудить ее силу будет, ох, как непросто. Несущие стропила круглой крыши почти новые, свежие. Память древнего леса в них еще плещется, словно в речке вода. Две двери: одна ведет в ныряющий под землейной вал тоннель главного входа, вторая, совсем небольшая и узкая, выходит прямиком в сад. Обе вырезаны из массива дуба, снаружи обиты листами кованного железа, словно закованы в латы. Начать укрепления надо бы с них. Рядом громко закашлился Джереми. Зажав ладонями рот, мальчик медленно оседал на пол. Валерия подхватила его, но сама она видимела ужасный: лицо осунулось, глаза запали, нос заострился. Нужно спешить. Шагнув к стене, я коснулась ладонью столба, уходившего вверх под самую крышу. Прикрывая глаза, призвала свою силу. ту самую, о которой приличные девушки было неловко даже вспоминать. Часть меня, искрящуюся, живую, сводящую многих с ума, заставляющую поступать необдуманно и порывисто, жалеть, любить, желать, жить, дыша полной грудью, солнечно-желтый янтарный поток чистой радости. Столб ожил под моими ладонями, пустил корни, тут же покрылся весь крупными почками, из которых рванули вверх и в стороны толстые ветви. Глянцевые плотные листья всколыхнулись зелеными флагами. Страпила под крышей буквально взорвались листвой. Толстые ветви сплетались причудливым сложным узором. И снова дубы. С момента первого появления моей магии, с нашей Седвином первой ночи, они меня просто преследуют. Вон там, посмотрите, миледи. Крис тоже был бледен и руки его дрожали, но мальчик твердо стоял на ногах и рукой указывал мне куда-то под крышу наверх. Темнозеленые дубовые листья там предательски шевелились, словно указывали нам взмахами резных ладоней на нечто действительно важное. На верху есть бойница, подал Джереми слабый голос. Мэтр ее нам показывал на уроках истории старого мира. Узкое окно, раньше туда была лестница, на ней стоял наблюдатель и воздух уходит туда. Я оглянулась назад, прикидывая расстояние до двери. Старая мертвая древесина себя может исчерпать очень быстро. Слишком долго стоят в нашей башне отесанные столбы, и не сделаешь из нее ничего, кроме дуба. А вот семечки и желуди, принесенные Крисом, к семенам моя сила тянулась сама. От обычного прикосновения к желудью я почувствовала какую-то совершенно детскую радость. Спасибо недолгим, но весьма эффективному уроком профессора Аладея. Я уже знала, что делать. Из одного светлого желудя робко выглянул корешок. Давай же, малыш, у нас с тобой мало времени. Я кинула жёлуди и шишку в угол, к стене. Благодаря обильной поросли, тихо шелестящей вокруг нас невероятно крупными и блестящими листьями, воздуха оставалось достаточно. Шарль меня тоже недооценивал, что вовсе не странно. В юной и необученной магии девушки трудно заподозрить достойного противника. Да и что может противопоставить маг-ботаник, воздушнику и менталисту? Но я училась, и уроки мне дались нелегко. Я ничего не забыла и не простила. Ставки слишком высоки, чтобы опускать руки. Шум ветра за стенами башни усилился. Из-под крыши на наши головы полетели толстые обломанные ветки и листья. Мы пригнулись и отбежали в сторону под укрытие толстых балок стволов. Грохот у малой двери напомнил мне наше слабое место. Но разве кто-то чужой может проникнуть в башню? «Именем короля Алистера!» — раздался громкий крик. «Откройте ловчьей службе Брюста!» «Ловчая служба?» Та самая, что забрала у нас детей, та, что издевалась над Фрейем. С чего бы я должна ей верить? Никому из них я не верю. Неспроста они тут появились. И на каком основании появились в усадьбу милорда Мороза? От непривычных магических упражнений дыхание сбилось, и мой голос прозвучал не слишком уверенно. Поймав на себе испуганные взгляды детей, я окончательно разозлилась. Несмотря на все заверения в бережном отношении к нашим воспитанникам, повод для страхов у них все же был. Обетете? Из брюста тоже служат в департаменте тюнна, продажные лживые твари. Они посмели обидеть наших детей. Но、ну, попадись мне в руки теперь милорда Берлинг, вы ответите за преступления своих подчиненных. Я прибавила силы, и семечки пробудились. Мощные корни, словно ударом стального копья пробили каменный пол башни, раздвигая каменные плиты в незапамятные времена, высеченные древними камнецесами из неведомых скал. Массивные обелиски толстых дубовых стволов взлетели под крышу. Зеленые кроны могучих деревьев распускались огромным цветком, закрывая ветвями малейшие щели. Шум ветра затих. В башне стало свежо, словно в майском лесу после грозы. Но удары в дубовую дверь становились все громче. Вы укрываете малолетних преступников, бежавших из ленинской тюрьмы? Ваш сосед уже пострадал от их вылазок. Судя потому, что бригадир вдруг взялся мне объяснять причины появления здесь, он и сам не был уверен в законности происходящего. В башне лишь я прячусь от грязных домогательств лорда Эрлинга. Я тоже умею врать, причем громко. Почему нет? Столь настойчивое внимание Шарля вполне можно счесть домогательствами. Неожиданно ветер за стенами башни прекратился, стало тихо настолько, что голос ответившего мне бригадира прозвучал, как нам всем показалось, буквально у нас за спиной. «Именем короля я объявляю лорда Мороуза и всех его людей вне закона. Властью мне данной приказываю открыть все запоры и двери, иначе...» Что будет иначе, мы не успели услышать. Новый порыв ураганного ветра с грохотом ударил по крыше. От этой невиданной ярости древняя башня, казалось, готова была пошатнуться. Тон голоса бригадира звучал нечеловечески громко и странно. Новый жуткий удар покосил нашу дверь. Дети сбились в кучку. Джереми пытался сидеть ровно, кусая губы до крови. Валерий обнимало мальчишек, что-то на шептывая на ухо Крису. Младший Мароуз не отрываясь смотрел на меня. В огромных карих глазах блестели слезы, губы побелели. Ему страшно, и кто его осудит? Он ведь совсем еще малыш. Я заставила себя улыбнуться, вдруг осознав, если ловчие так уверены, то у них в руках вполне может быть та самая королевская печать, которая открывает все запоры. Я слышала о такой. Скорее всего, Шарль притащил сюда подмогу с одной только целью в случае неудачи открыть дверь башни. Он предусмотрел даже это, знал, что мы спрячемся в башне, знал, что ему вполне по силам управлять слабыми ловчими Брюста. В его точных расчетах закралась лишь одна ошибка – я, девица, бросившая приготовления к свадьбе и сломя голову премчавшаяся в крапиву. А Эдвин меня отпустил, что было бы совершенно немыслимо для самого Шарля Эрлинга. Он снова судил по себе. Сможет ли древняя магия предков-некромантов выстоять перед королевской печатью? Я не знала. Плеснув силой в семечко горного клёна, окрылённого тонкой сухой пластинкой, чем-то похожей на коготок, я представила себе его рост. Острый кончик белого корня, показавшийся тут же, вонзился в щель между полом и серой стеной. Развернулся и первый лист, ярко-зелёный, резной, круглый. Нерешительно, словно ещё сомневаясь. «Давай, миленький, на тебя вся надежда». Одна я Эрлинга не удержу. Для него наша смерть — залог собственной жизни. И ловчих он явно не оставит живыми свидетелями. Он совершенно рехнулся, а в безумии, я слышала, скрывается страшная сила. Медленно, извиваясь, словно змея, из-под стены выполз ствол. Да, я научилась выращивать из семян вовсе не то, что в них заложено волей богини. Учитель показывал мне и такое, но говорил, что очень мало кто способен менять суть вещей. Я со своим вторым, а может уже и большим уровнем резерва, смогла. «Давай, мой смелый росток, маленький зелёный рыцарь справедливости, стань могучим плющом, обвей изнутри стены каменной башни, раскинься целой зелёной стеной, зарасти с собой двери». Зелёная поросль прыснула в разные стороны. Магически измененные растения поднимались все выше и выше, заползали змеями на стены, упрямо цеплялись за камни на глазах изумленных детей, превращаясь в еще одну башню, стоящую вокруг нас прочной стеной. Сосновые иглы зло ощерились острыми копьями в сторону шума за стенами башни. Мои руки дрожали. Даже у сильнейшего мага нашего королевства силы могут закончиться. Грохот утих, шум урагана уже не тревожил наш слух. А как мы выберемся отсюда? Тихо пискнула вдруг Валерий. И словно очнувшись, я медленно оглянулась. Красиво. Каменных стен вовсе было не видно. Вокруг только сплетение причудливо изогнувшихся толстых древесных стволов и крепких веток, и целый ковер свежих листьев. Мила, отец скоро вернется и нас обязательно освободит. Крис твердо встал на ноги и, шагнув в мою сторону, протянул мне шкатулку с заряженными накопителями. Умница. такой маленький, а всегда думает в первую очередь о других. Весь в отца, в Эдвина. «Именем короля!» Гулкое эхо лениво подхватывало голоса, звучавшие где-то совсем далеко. Пальцами подхватив накопитель, я выдохнула и пошатнулась. Профессор Алладей меня неоднократно предупреждал. Начинать колдовать следует аккуратно. Моя сила похожа на воду. Если сразу плотину открыть широко, то разом можно слить целое море. «И пусть!» Самое главное, войти сюда никто больше не сможет. Дети защищены. И каким это именем вы тут творите подобное? Голос Тиана раздался так близко и так неожиданно, что я резко подпрыгнула и едва не упала. Обесценив окончательно. Крис неожиданно крепко меня подхватил, в пальце левой руки тут же лег круглый камень, еще одного накопителя. Валерий обняла меня сзади, поддерживая. Джереми подхватил под локоть. Так мы и стояли, смотря на то, как сизым пеплом медленно оседает та часть нашей зелёной стены, что собой прикрывала главную дверь. Не в силах сдвинуться с места, не в силах издать даже звука. Тьен командовал ловчими. А если он лишь притворялся? Вдруг он вовсе не друг нам? Я обеими руками вцепилась в хрупкие плечи Криса. «Мальчики, вы умеете лазать по деревьям? Валери, лезьте наверх, быстрее, я их задержу!» «Никому этих детей не отдам!» Пусть я и не воин, но кроме магии у каждой женщины есть в арсенале еще несколько аргументов. Пока я буду драться, кричать и царапаться, дети смогут укрыться среди зеленых ветвей. С громким грохотом внутренняя дверь упала на каменный пол, и из сумрака узкого тоннеля мне навстречу шагнула высокая, страшная, черная тень.